Глава пятнадцатая. Теперь они ехали вдвоем на великолепных конях, а еще двух на вьючных конях вели в запасе. Томас был в полном рыцарском доспехе, меч и даже мизерикордия на месте, копье в руке. Жеребец под ним шел уверенно, на хозяина посматривал одобрительно. Они опрокинули в турнире из десяток рыцарей, а еще вдвое больше выбили и седел и потоптали в бою. С таким седаком воевать не совестно. Перед другими рыцарскими конями показаться не стыдно. Под Ярой была огнидая кобылка, стройная и очень быстрая. Яра сама выбирала. Томас вынужден был признать, что женщина в лошадях толк знает. Мне как-то неспокойно, призналась она. Над головой пролетела большая птица, уронила перу. Яра вздрогнула, поглеево оглянулась. Глаза её стали большими и круглыми. Всё хорошо, успокоил Томас. Лютич и теперь это обьются. Благодаря турниру мы выиграли время. Сейчас подошла помощь от земгов и галков. Крестоносцы сами окажутся в кольце. Звенько довершит разгром. А нам надо спешить в Британию. Да нет, я за них не особо тревожусь. А что еще? Неспокойно, повторила она. Томас недовольно хмыкнул. А что? У нас был хоть один день спокойным? Калика говорил, что счастливой жизни не бывает вовсе, бывают только счастливые дни, а у нас и вовсе часы. Она задумалась, в глазах появилось мечтательное выражение. Томас чувствовал в ней какую-то тайну, всё-таки странная женщина что-то не договаривала. Лес иногда прерывался полянами. Трава росла густая, уже пожелтевшая, чертополох грозно растопыривал колючки, только еле оставались зелёными. Весь же лес стоял в желтом и пурпурном убранстве всех цветов и оттенков. Небо было чистое, синее, но от него веяло холодом. Яра первая услышала конский топот, тронула рыцаря за рукав, тот остановил коня, прислушался. Сперва не громкий, стук множества копыт становился громче с каждым мгновением. По дороге за ними вслед неслись десятка два, если не больше конных всадников. И судя по стуку копыт, это были тяжелые кони, и всадники на них были тяжелые. Погоня, понял Томас. Дурак, он снял со сада людей, послал за нами, но теперь ему точно крепость не взять. Унесет ли сам ноги? Яра взмолилась. Томас, тут нам бы унести. Попробуем, сказал он, трогая поводья. Но было уже поздно. Из-за деревьев выскочили кони, роняя пену. Передний всадник видит, что беглецы на хороших конях, да еще по свежему запасному, закричал отчаянно: "Стой, трус! Это я трус!" Грозно осведомился Томас. Он начал разворачивать коня. Я расхватил его за руку. Сумар рухнулся. Томас с неохотой повернул коня. Только пришпорил, как настигающий всадник заорал диким голосом: "Трус! Подлый трус!" Если в тебе есть хоть капля от мужчины, остановись и сражайся. Томас остановил коня. Я расхватила его коня за повод, потащила за собой. Томас ворчал, но повиновался. Преследователи начали отставать, и передний всадник, рыцарь в блестящих доспехах, закричал страшно: "С тобой женщина, трус! Неужто ты будешь бежать даже при ней?" Томас выдернул повод из руки яры Лицо его было бледным от ярости, челюсти плотно сжаты. Он со стуком опустил забрало, синими глазами метнул через узкую щель молнию. Я жду тебя, кто бы ты ни был. Садники. Это были рыцари с опущенными копьями, неслись на него, не сбавляя хода. Томас запоздало понял ошибку. Они не собирались драться по очереди, но поворачивать коня уже не было времени. Он быстро соскочил, выхватил меч и метнулся за ближайшее дерево. Три копья силой вонзились в дерево, разлетелись с треском. Я, расхватив его коня, отъехала и сорвала с седла лук. Часть всадников спешилась, начала обходить дерево с двух сторон. Томас двигался молниеносно. Один рухнул под ударом меча, второй выронил меч и ухватился за окровавленную руку. И ещё несколько человек начали оттеснять его от дерева. О всадники объехались с другой стороны, окружили. Томас вскрикнул бешено: "А где твоя честь, трус?" Рыцарь ответил надменно: "Перед язычником великие клятвы, как и перед женщиной, не обязательны, потому что женщина не человек, как и язычник." Он всхлипнул, умолк на полусловии, вскинул обе ладони, хватаясь за лицо. Из узкой щели забрала торчала тонкая древка с белым пером. Так его Яра, вскричал Томас, клятва преступник, горит тебе в воду. Он уже горит, ответила Яра холодным злым голосом. Это тебе за отношения к женщинам. Третья стрела быстро и хищно щелкнула в плечо. Томас думал, что стрела отскочит, но отточенный клюв нашел зазор в доспехе. Стрела погрузилась до половины, а несчастный сводный брат Гвадулупов вскричал страшный и рухнул с коня. При падении он ударился лицом, и стрела вошла глубже в мозг. Но положение Томаса было отчаянным. Рыцарей было три десятка, да ещё прискакали легковооружённые воины. В руках были короткие дротики с широкими лезвиями. Томаса уже окружили. Он вертелся как вьюн и рубился во все стороны. Удары сыпались на него со всех сторон. Он сражался как медведь в стае собак, ревел, сыпал проклятиями. А каждый удар повергал нового противника на землю бездыханным. Даже Яра не заметила, как появились новые всадники. На лёгких конях они пронеслись косым строем. У каждого в руке был топор на длинной рукояти с узким лезвием, похожим на клюв дятла. Даже несильный удар пробивал шлем, что не всегда мог сделать страшный удар рыцарского меча. И противник замертво падал на землю. Томас наконец опустил залитый кровью меч. Он задыхался, грудь ходила ходуном, но всё ещё старался выкрикивать оскорбления в адрес трусов, что нападают с копом. Доспехи из его светлых превратились в пурпурные. Даже на шлеме были красные брызги. Новые всадники быстро и умело добили раненых, соскочив с коней, шарили по карманам, выворачивали седельные сумки. Их вожак на коне приблизился к Томасу. Тот ахнул. На него смотрело жестокое лицо пана Кичинского. Не ждали? спросил князь. Он соскочил с коня, обнял подбежавшую Яру, благосклонно кивнул Томасу. Здорово сражаешься, ангел говоришь? Томас перевёл дыхание, прохрипел. Он самый хороший, наверное, народ. Надо посмотреть, по книгам от кого род ведёте. Может быть, всё-таки от жедов-поганах. Томас застонал сквозь зубы, стараясь сменить тему, спросил торопливо: Откуда вы взялись? Разведка донесла, а затем и лазутчики доложили, что войско крестоносцев идет на Людичи. А это же тоже россы, только они об этом не знают. Вот я быстро и собрал добротный отряд, поднял по дороге племя земгов, привел на помощь звенько. Они хоть и не чистые, арийцы, как мы, у них скулы шире, но кровь почти такая же чистая. А тут узнал, что ты с моей племянницей только-только прорвав фасаду уехал. Воразве ему расстаться, не повидавшись ещё раз? Я рабняла, поцеловала. Спасибо, дядя, ты удивительный. Ну вот, я же знал, что не рассердишься, Томас подтвердил. Она не рассердится. Ещё как не рассердится. Но как с ходу всё поняли, мгновенно приняли решение. Это достойно великого полководца. Пан Кичинский скромно отмахнулся. Да что тут особенного? Надо же православных христиан спасти от проклятых иудов. Томос оглядел поле, покрытое трупами, где бравы с клевцами в руках потрошили убитых. Содрогнулся. Это всё иуды? Да единого, поклялся пан Кичинский, даже если они об этом не все знают. Кругом одни иуды. Томос огляделся, передёрнул плечами, как в ознобе. Дьявол, действительно страшная сила. Он влез на коня, а Яра уже была в седле. Ещё раз обнялись, прощаясь. А когда Томас уже отъехал, Пан Кичинский вдруг хлопнул себя по лбу. Эй, погоди. Чуть не забыл. Томас остановил коня, чувствуя озноб при виде приближающегося Пана Кичинского. За ним неотступно держались два звероватых гиганта, при виде которых у Томаса всякий раз по спине бегали мурашки. Пан Кичинский пошарил сзади. Отвязал и швырнул Томасу серый потёртый мешок. "Не твой ли?" Томас, обмярев, трясущимися пальцами развязал верёвочку, заглянул вовнутрь. Не веря глазам, сунул руку, пощупал. Знакомое покалывание в кончиках пальцев подсказало, что не ошибся. В мешке был Святой Грааль. К проклятым льётичам подоспела помощь от соседей. Гутинаб велел снять осаду. На этот раз с ним не спорили. На военном совете решили отступить, но чтобы это не выглядело бегством, идти было решено обратно по другой дороге, находя и уничтожая мелкие веси и городища ненавистных язычников. Как нарочно, не попалось ни одного жилого села. Проводники из Бодричи исчезли, разочарованные в мощщи крестоносного войска. Когда люди, измученные до предела, بریли не в силах поднять головы, а ноги не отрывали от вязкой земли, Впереди и сзади раздался долгий протяжный треск. Деревья валились крест на крест, перекрывая дорогу как вперед, так и назад к отступлению. Ряд деревьев рухнули на обоз, убивая и колечи людей и животных. Некоторые упали на рыцарский отряд. Убитых было немного, но воинский строй был сломлен. Деревья отрезали одну группу воинов от другой. Только слышались крики, ругань, стоны. Одрались с деревьями или уже напали лютичи, никто сказать не мог. Гутинаб успел собрать вокруг себя небольшой отряд. Когда с воинскими криками из-за деревьев выскочили лютичи. Они были обнажены до пояса, эти белокурые гиганты, в руках только дубины. Но когда в страшной ярости прыгнули на рыцарей, схватка стала равной. Своими страшными дубинами они крошили панцири, разбивали головы в железных шлемах, как яичную скорлупу. Без страха лезли на остриё копий, но и покрытые страшными ранами ухитрялись бить и крошить до тех пор, пока не падали бездыханными. Берсеркеры, вспомнил Гутинаб с дрожью, умирают не от ран, а от истощения сил. Хуже того, целые отряды лютичей, укрывшись за деревьями, били из луков рыцарей на выбор и изредка стреляли простых гнехтов. Арбалетчики выстрелили в ответ быстро и страшно. Сразу несколько лютических стрелков упали, пробитые насквозь железными стрелами-болтами. Но пока они перезаряжали, донатягивали да воротами стальные тетивы, их почти всех пронзали тремя-пятью стрелами обозлённые лучники. Их скорострельность была в десятки раз выше, да и самих их собралось как листьев в лесу. Последним пал, отчаянно сражаясь, сэр Бульгиль из Нормандии. Отважный рыцарь и хозяин обширных угодий в своем благодатном крае. Единственное, чего ему недоставало, это громкой воинской славы. Ее он и пришел получить в суровом походе против гигантов варваров. Когда он лежал распятый на земле, кровь сочилась из ран. Пан Кичинский остановился над ним, сказал брезгливо: «Дурак, обманутый этими пархотами. Зачем тебе слава?» Раниный прошептал. чтобы сложить ее к ногам самой красивой девушки в мире, самой нежной и недоступной. Такие разве есть? Кто она? Ее зовут Крижина. Она живет в туманной стране Британии. Пан Кечинский на миг задумался. Британия, Британия. Ага, туда отправился этот храбрый англ, молодой и кровь с молоком, горячий. Такому жену скоро подбирать. И чем меньше у него будет соперников, тем лучше. Так что старый воjak еще разок поможет. Ха-ха! Добейте парня, указал он на сэра Бульгилля. Пусть не мучается.